Впрочем, суета продолжалась недолго, и вскоре все вокруг дачи опустело. А вторжение напоминали только разбитые ворота с перекосившимися распахнутыми створками, да зловещие следы огромных рубчатых шин на великолепном газоне. На газоне остались также лежать свернутые в кокон. Резиновая лодка и аккуратно упакованный в большую картонную коробку лодочный мотор. И то, и другое было доставлено на одной из БМП. Ну, вперед, — скомандовал Абрамов. Он и Усманов подхватили лодку и устремились к реке. Перед ними трусил Чуднов, подгоняемый время от времени пинками и тычками. Следом бежали, держа с двух сторон коробку с мотором Лебедев и комбат. Дачный участок одной стороной примыкал к реке и имел спуск к воде в виде длинной деревянной лестницы. Лестница оканчивалась маленькой пристанью на сваях. На этой пристани разложили лодку и из коробки, достали насос и мотор. Лодка была готова к плаванию всего через несколько минут. Сказались многократной тренировки Ее спустили на воду, швырнули в нее чудного, и лебедя, усевший на корме, запустил двигатель. Эх! «На рыбалку бы сейчас, к нам на Волгу», мечтательно произнес Усманов, обводя взглядом зеркальную гладь реки, на которой там и сям появлялись круги играющей рыбы и плоскую туманную пойму на другом берегу. Абрамов заметил в ответ. «Как бы нам еще дальше не пришлось сматываться!» — вряд ли, — возразил Лебедев. Продержит этого хрена под замком, пока ситуация в стране не изменится. А когда она изменится, кому будет интересно, кто там его похищал? Лодка, пофыркивая мотором, наискось пересекла русло и свернула в длинную протоку, где старые ивы, наклонявшиеся друг к другу с двух берегов, образовывали над водой подобие свода. В свое время Абрамов и его друзья потратили немало дней, чтобы под видом туристов основательно изучить эти места и все разветвления старец и проток. Поэтому сейчас дальнейший маршрут четко рисовался в его голове. Свернуть в другую протоку, доплыть до того места, где она подходит к шоссе, а там их уже должны ждать две машины, одна из которых предназначена специально для комбата. У него уже скоро самолет, и ему надо торопиться в аэропорт, где он встретится с семьей. Его разведчики будут удерживать поселок достаточно долго, для того, чтобы он успел улететь. В багажник другой машины погрузят чудного, все переоденутся в гражданское и поедут каждый своей дорогой. После доставки чудного в надежное место операцию можно будет считать завершенной. «И надо потом сразу на дачу», — слух подумал Абрамов. «Дострою теплицу, а помидоры там пускай жена сажает». «Что я люблю, мужики, так это помидоры». «Особенно на юге они хорошо идут», — поддержал его Лебедев с сыром, зеленью, с домашней аджикой, да под сухое венцо. м м кончай, а то у меня уже слёнки потекли», — простонал Усманов. «А ты не слушай, мусульманин, тебе вино нельзя», — отдернул его лебедев. «Много болтаем, ребята», — предостерегающе заметил Абрамов. «А клиент лежит и слушает». «Он не слушает», — возразил комбат, — «он спит». «Да брось ты», — поразился лебедев. «Не может быть!» «Может, помер со страху?» Он нагнулся над пленником, пощупал пульс на его шее, прислушался к его дыханию и покачал головой. «Похоже, и правда спит, но и дела».